20-е столетие. Сноска 1 в скобках. Первая половина страницы с 266 по 323. Начало первой сноски. Дополнение, составленное ИБ по Грибыскин. Конец первой сноски. Д. я стройк несомненно прав считая описание и анализ развития математики в 20 веке очень трудным делом. Наше дополнение написано с гораздо более скромной целью дать читателю хотя бы частично те общие сведения, которые позволяют составить представление о математической науке первых десятилетий нашего века и, следовательно, могут помочь тому, кто пожелает более основательно познакомиться с этим кругом вопросов. В первом разделе дополнения Рассмотрен период до Первой мировой войны. Во втором изложение доведено до лет Второй мировой войны. Последний, третий раздел – не более чем краткая, заключительная и весьма неполная справка. Книги, в которой была бы изложена история математики XX века, еще нет, и наиболее полным обзором этой истории остается посвященный ей раздел во французской «Общей истории» Естествознание, изданной под редакцией профессора Рене Татона. Сноска вторая. Начало второй сноски. Общая история естествознания. Под редакцией Рене Татона, том 3 и 2. 20 век. Париж. 1964 год. страницы с 10 по 127 год. Конец второй снижки.